Ты знаешь, скоро я выхожу замус! Mm -hmm. пойдешь пойдёшь ведро захвати, мусор вынеси, ладно? Забиляв <сёк> их! <сёк> в супермаркете музык подкатывает огромную телеску, набитую продуктами в кассе. Долго и нудно выкладывает продукты на транспортировочную ленту. Кассирша монотонно пикает кассой и не спеша складывает продукты в пакеты. Заметив, что нет туалетной бумаги, ты решаешь подшутить за да покупателя. А туалетную бумагу не забыли? Да у меня чек 54 метра. Ты такой же маленький и пушистый, да? Нет, такой же косой и длинноухий. <сёк> Алло, здравствуйте! Это компьютерная фирма? Э, да, это компьютерная фирма. Это, я у вас компьютер купил, так он сдох. Сдох! Ага. А гарантия какая? Пожизненная! Ну, раз, сдох, значит, гарантия кончилась. У меня такая просторная машина, что даже двери открываются внутрь.